голова тридцатая. Когда Гродов вошел в центральный командный пункт, там его с трубкой в руке ждал взволнованный телефонист. «Что случилось?» — иронично поинтересовался комбат. «Антонеску и королева-мать Елена уже в Одессе?» «Хуже», — проговорил дежурный связист. «Звонит адъютант командующего базой. Уже второй раз». И что ты ему ответил? поинтересовался капитан, надеясь, что Ефрейтор догадался довольно плотно прикрыть ладонью трубку. Сказал, что вы ранены и вам делают перевязку, демонстративно взглянул он на свежий бинт. Так оно и было, капитан Г городов слушает, сказал он, забирая из руки телефониста трубку и тут же осекся уловив, что слышит незвонкий, всегда фальцетно срывающийся голос адъютанта командующего, а характерный, глуховато-грудной баритон самого контр-адмирала. «Ну, про твою геройскую гибель и не менее геройское воскрешение мы, капитан, говорить сейчас не будем. Хотя, если вот так заживо хоронят на войне, это, говорят, хорошая примета. Должна же и у войны появиться хоть одна хорошая примета». В свойственной ему манере ответил Гродов, пытаясь не тушеваться перед командующим. «Вот именно, вот именно!» «Кстати, только что командир погранполка НКВД Всеволодов официально обратился с просьбой наградить отметить участников сегодняшнего рейда на дамбу, а лично тебя представить к ордену, а еще лучше к медали за отвагу». Примечание. В среде фронтовиков медаль за отвагу почиталась сразу же после звания Героя Советского Союза. Особенно она ценилась офицерами, поскольку считалась сугубо солдатской медалью, а посему офицеров ею награждали относительно редко. Конец примечания. «Так, может, стоит уважить, товарищ контрадмирал, Как-никак полковник войск НКВД просит!» — напрямую спросил Гродов, не заботясь о том, воспримет ли командующий этот вопрос в виде ироничной дерзости. «Не могу же я одному тебе все награды отдавать!» — совершенно правильно воспринял его колкость контр-адмирал. «Хотя, замечу, непосредственное командование Всеволодова ходатайство его, как это ни странно, поддержало. Словом, будем думать, время еще есть. И потом...» Ты ведь не за ордена воюешь, правда, Гродов? Теперь уже исключительно за медали за отвагу, товарищ контр-адмирал, одна из которых у меня уже есть. В трубке послышалось нечто, напоминающее короткий смешок командующего. Не зря же на базе утверждали, что комбат четырехсотой Береговой ходит у него в любимчиках. Однако словесная реакция оказалась вполне серьезной. — И в каком же состоянии твои орудия теперь, комбат, после замены стволов? — Как только обновили их, так сразу же испытали боевым залпом по врагу. У пушкарей претензий нет. Технически все сделано грамотно. Спасибо за такелажников. Самим нам без их опыта справиться было бы трудновато. — Ну, смотри, бои проверят. — А звоню я, комбат, вот по какой причине. Прибытие на фронт румынского главкома Антонеску, которое несколько раз откладывалось, к ужасу его офицеров-фронтовиков наконец-то состоялось. Если верить разведке, вчера в одном из пригородных железнодорожных поселков он провел совещание с генералитетом и старшими офицерами своего воинства. А завтра, слышишь, комбат, уже завтра Он намерен лично командовать наступлением своих войск, которое будет осуществляться по линии всего фронта Одесского оборонительного района. Примечание. Это совещание Антонеску провел на пригородной станции «Выгода», расположенной по железнодорожной линии «Одесса-Раздельная», и 22 августа, Он действительно командовал наступлением своих войск, надеясь, что уже 23-го, как и обещал в своих публичных заявлениях, вступит в Одессу, чтобы провести там Парад Победы. В реальности с парадом пришлось повременить. Что же касается Одесского оборонительного района ООР, то по приказу Ставки Верховного Главнокомандующего он был создан 19 августа, 1941 года. И командующим его действительно был назначен командующий Одесской военно-морской базой контр-адмирал Гавриил Жуков. Конец примечание. Неужели сам Антонеску? Какая честь. Комбат вспомнил о странном армейском смотре в центре Булдынки, но, не поверив в своей догадке, отрицательно покачал головой. Не может быть. Это было бы слишком оляповато. Однако тут же подумал, что надо было бы основательно допросить сдавшихся там офицеров. А вдруг? «Причем, оказано, эта честь будет именно тебе, комбат!» Заметил тем временем контр-адмирал. «Потому что, по нашим прикидкам...» «Основной удар вновь будет нанесен в восточном секторе с предполагаемым выходом противника к порту, а значит, с полной его и всего города морской блокадой». «Ну, к порту ему, товарищ контр-адмирал, еще нужно будет дойти». «Это понятно, капитан, и все же риск огромен» поскольку высшее румынское командование стремится теперь уже и к морской блокаде Одессы, чего допустить никак нельзя. Поэтому приказ не новый, но выверенный — ни шагу назад стоять насмерть. Нам, бойцам береговой батареи, товарищ командующий, проще, чем кому бы ты ни было, поскольку отступать нам некуда. С нашими орудиями далеко не передислоцируешься». Вот это ты правильно заметил, комбат. А теперь слушай внимательно. К девяти утра на помощь тебе со всей своей орудийной мощью придут только что прибывшие с грузами из Севастополя крейсер «Красный Крым», эсминцы «Дзержинский» и «Фрунзе», а к одиннадцати, после поддержки Южного Сектора, подойдут крейсер «Красный Кавказ» и канонерка «Красная Армения». Примечание. «Здесь названы реальные суда, которые действительно вошли в сформированный командованием оборонительного района отряд огневой поддержки восточного сектора обороны». «Конец примечания». «Твоя задача – помочь им определиться с целями и с корректировкой огня». «Но враг слишком близко». «Не сегодня, так завтра моя батарея окажется на передовой, и захватить ее румыны будут пытаться, не считаясь с потерями. А ни зенитного, ни пехотного прикрытия у меня нет. Две четырехствольные пулеметные спарки мы тебе все же выделили», сухо возразил командующий оборонительным районом, «так что не надо». «Из тех, которые раньше же и отобрали, не смог удержаться от выпада Гродов» но не он это был бы, если бы обошелся без колкостей. Потому как ситуация того требовала, но все же вернули. Другой бы на твоем месте поблагодарил бы, над пехотным прикрытием тоже подумаем. Может быть, словом всё, воюй, комбат, воюй. Гродов уже намеревался положить трубку на рычаг, как вдруг контр-адмирал с тревогой сказал. «Тут вот мне новый адъютант напоминает». «Ты что, оказывается, контужен с ранением в голову?» «Это вы в связи с моим замечанием по поводу прикрытия? Что, мол, у меня с головой не в порядке?» «Да при тут это?» Теперь уже откровенно рассмеялся командующий, поняв, что переход к контузии и ранению в голову в самом деле оказался с неким подвохом. «Мы только что с Бикетовым ситуацию обсуждали». Так он, между прочим, обронил, а тут еще Гродова во время последнего рейда по тылам противника контузила, с ранением в голову. Начальник госпиталя ему звонила, требовала чуть ли не силой доставить на госпитальную койку. «Обычная реакция женщины на окровавленную повязку на голове», проворчал Гродов, мысленно упрекнув Верникову. «Все-таки накапала своему полковнику Бикетову на мозги». Дескать, в госпиталь его и немедленно. «Не говори, доктор Верникова, опытный хирург, кандидат наук. Да и рану твою лично осматривала. Хотя по разговору и по ехидству ничего такого госпитального не заподозришь. Потому что в действительности рана самая пустяшная. Во время подрыва нашего броневика действительно слегка досталось только и всего». А машина, скажу вам, товарищ контр-адмирал, классная, мне бы еще парочку таких. И ты бы, конечно же, дошел с ними до Бухареста, как угрожал еще там, на румынском плацдарме, со всей возможной иронией отыгрался на нем командующий и положил трубку. Перехватив на себе вопросительные взгляды дежурного телефониста и ординарца, капитан, широко улыбаясь, столь же широко и демонстративно развел руками. «Не надо думать, что с командующими, да еще и с адмиралами, говорить так уж и просто, особенно если ты всего лишь в звании капитана, но не стоит огорчаться, служивые. На то оно и командование, чтобы при любом перевесе подчиненного все-таки свести партию до ничьей».